слухи. И я сделал одним из принципов никогда не повторять их моим клиентам. Нет, это точно не понравилось бы якудзам. Слишком похоже на вещественное доказательство. Они бы не добились всего того, чем владеют сейчас, оставляя за собой вещественные доказательства повсюду и в живых. Льюис ухмылялся. Я полагаю, сейчас он думал о точке, расположенной не под моим лбом, и о том, как добраться туда. не особенно церемоясь. «Эй!» – произнес низкий женский голос откуда-то у меня из-за плеча. «Ковбой, вы определенно проводите время не очень-то весело!» «Убирайся, сука!» – сказал Льюис. Его загорелое лицо было неподвижно. Ральфи выглядел непроницаемо. «Развейтесь! Хотите купить немного дешевого сырья?» Она отодвинула кресло и села прежде, чем ее успели остановить. Она была в пределах моего неподвижного поля зрения. Худая девица в зеркальных очках. Темные волосы зачесаны в непослушную гриву. Она была одета в черную кожаную куртку, распахнутую так, что видна футболка, расчерченная черными и красными полосами. 8 тысяч за грамм веса. Льюис раздраженно фыркнул, И попытался ударом выбить ее из кресла. Каким-то образом он промахнулся, ее ладонь метнулась вверх, и, казалось, на мгновение коснулась его запястья. Яркая кровь брызнула на стол. Он схватился за руку и зажал запястье так, что побелели костяшки пальцев. Между пальцами сочилась кровь. Но, кажется, в руке у нее ничего не было. Льюису понадобится операция по сшивке сухожилия Он с предосторожностями поднялся, забыв о кресле Оно перевернулось Парень шагнул из моего поля зрения, не произнося ни слова Ему не мешало бы обратиться к врачу, сказала она Ужасный порез Ты даже не подозреваешь, сказал Ральфи неожиданно усталым голосом Ой, я только что вляпалась Что? Серьезно? Детектив Меня так возбуждают разные детективные истории Например, почему твой друг здесь ведет себя так тихо, будто замороженный Или для чего нужна вот эта штуковина Она держала миниатюрный пульт, который непонятно как вытащила у Льюиса Ральфи выглядел больным «Может быть, ты хочешь получить четверть миллиона? Отдать это мне и сходить прогуляться?» Жирная ладонь поднялась, нервно провела по побледневшему худому лицу. «Чего я хочу?» — сказала она, щелкнув пальцами, и пульт стал крутиться, поблескивая. «Это работу, контракт. Твой парень повредил себе запястье, но четверть сойдет для аванса». Ральфи резко выпустил воздух из легких и начал хохотать, демонстрируя зубы, которые не поддерживались на уровне стандартов Кристиана Уайта. Тут она отключила прерыватель. «Два миллиона», — сказал я. «Мой человек», — сказала она и засмеялась. «Что в сумке?» «Дробовик». «Грубо». Это мог быть и комплимент. Ральфи промолчал. «Зовут Миллионс. Молли Миллионс. Хочешь убраться отсюда, босс? Люди начинают оборачиваться». Она поднялась. Она носила кожаные джинсы цвета высохшей крови. И в первый раз я увидел, что зеркальные очки были хирургической накладкой. Их серебристый металл плавно поднимался с ее высоких скул, словно... запечатывая глаза в глазницах. Я увидел в них двойное отражение своего лица. «Мое имя Джонни», — сказал я. «Мы возьмем мистера Фейса с собой». Он ждал нас на улице. Выглядел как обычный техтурист, одет в синтетические шорты и дурацкую гавайку, покрытую рекламами самого популярного микропроцессора его фирмы. Уютный, типичный маленький человечек Такой, скорее всего, закончит свой путь Свалившись пьяным на стойку бара Где подают миниатюрные рисовые крекеры С гарниром из водорослей Он выглядел в точности как человек Который будет петь гимн корпорации И плакать при этом Будет бесконечно трясти руку бармену И сводники, и спекулянты оставят его в покое Заклеймив прирожденным консерватором неспособные на многое и осторожный с кредитом, когда он есть. Впоследствии я догадался, что они ему ампутировали часть большого пальца левой руки где-то за первым суставом и заменили его пустотелым протезом, в котором были спрятаны катушка и раструб из псевдоалмазов Оно и аккуратно намотали на катушку 3 метра мономолекулярного волокна, Молли отправилась что-то выяснять с сестрами магнетической собаки и дала мне шанс вывести Ральфи за дверь с помощью спортивной сумки, прижатой к его пояснице. По-моему, она их знала. Я слышал, как темнокожая рассмеялась. Я рефлексивно взглянул вверх. Может быть, потому что никак не могу к этому всему привыкнуть? К парящим аркам света и розчеркам теней от геодезики над ними? Может быть, именно это и спасло мне жизнь. Ральфи продолжал шагать, но не думаю, что он пытался убежать. Думаю, он сразу сдался. Возможно, он успел догадаться, с чем мы столкнулись. Я опустил взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, как он разваливается. Если прокрутить пленку назад, можно увидеть, как Ральфи делает шаг и в это мгновение маленькие тех, Улыбаясь, выскальзывает неоткуда. Имитация поклона и большой палец его левой руки отваливается. Настоящий трюк иллюзиониста. Палец повисает в воздухе. Зеркала? Проволочки? Ральфи останавливается спиной к нам. Темные полумесяцы пота проступают в подмышках его светлого летнего костюма. Он знает. Он должен был знать. И тут этот смешной кончик пальца, тяжелый как свинец, описывает дугу, как в цирковом фокусе, и невидимая нить, соединяющая его с ладонью убийцы, проходит сбоку через череп Ральфи, немного выше бровей, как хлыст огибает все тело и опускается, рассекая грушевидное туловище по диагонали от плеча через грудную клетку. Разрез настолько тонкий, что кровь не брызнула до тех пор, Пока не дали осечку синапсы И первые судороги не подчинили тело гравитации Окутанный розовым облаком Ральфи развалился на части Три куска плоти покатились по булыжной мостовой Абсолютная тишина Я поднял спортивную сумку Отдача чуть не оторвала мне запястье Как будто шел дождь потоки воды, лились каскадом слопнувшей геодезики и падали на плиты позади нас. Мы притаились в узком проеме между хирургической и антикварной лавочками. Она просто выставила край зеркального глаза из-за угла и сообщила, что перед дромом стоит модуль Volkswagen с мигалкой. Они счищали с мостовой Ральфи, задавали разные вопросы. Я был весь покрыт Опаленным белым пухом Теннисные носки Спортивная сумка превратилась В изодранный пластиковый наручник Вокруг запястья Не пойму, черт возьми Как я мог промахнуться Потому что он быстрый Очень быстрый Она сидела на корточках Обняв руками колени И раскачивалась на каблуках взад-вперед Его нервная система перевозбуждена Заказная сборка Она ухмыльнулась и слегка взвизгнула, демонстрируя восторг. Я собираюсь заполучить этого парня немедленно. Он номер один, самый дорогой, самый лучший. Произведение искусства. За два миллиона этого парня ты получишь возможность вытащить отсюда мою задницу. Твой приятель, большей частью, выращен в пробирке в Чиба-Сити. Он киллер у Якутс. Чиба. О да Молли тоже была в чибе И она показала мне свои ладони Слегка разведя пальцы Длинные и тонкие пальцы Очень белые в сравнении с ярко-красными Полированными ногтями Из укрытий под ногтями